Глава 29. Я провела в храме неделю. Занятия с монахами пошли на пользу. Образы и видения стали чётче, а моя защита от чужого вторжения надёжней. Но сегодня утром в келью явились охранники и пригласили на очередной допрос. Я была готова к суровому наказанию и с высоко поднятой головой проследовала в комнату. К моему ужасу, там помимо Лукаса находились Александр Блэкстон, лорд Бриккс и Оливер Блэкстон. Последний не вызывал чувства страха. Он тут же подошёл ко мне и обнял за плечи. Эвелин, всё будет хорошо. Боюсь, что хорошо уже не будет. Но поддержка Оливера многое для меня значила, поэтому улыбнулась в ответ. Заняла место у окна, младший Блекстон подсел ко мне и взял за руку, словно был моим адвокатом или ангелом-хранителем. Ну что ж, демон и искуситель у меня уже был. Эвелин Блекстон, сурово произнёс лорд Александр. Вы понимаете, что совершили преступление? У меня перехватило дыхание, а Оливер тут же махнул рукой. «Алекс, не начинай, девочка и так напугана. Ты бы сперва хорошенько рассмотрел портрет нашей матери и просто поговорил с Эвелин. Нет, тебе нужно было напугать ее и натравить Лукаса. А сколько она дел закрыла. Это ж такая редкость, женщина-полицейский. И не вижу ничего дурного в том, что...» что наша родственница согласилась принять помощь лорда Вивера. Помощь! Да он чуть не умыкнул у меня жену, зарычал старший Блекстон. Ваш Вивер всех обдурил и использовал. Тем более, раз Максимилиан использовал Эвелин в коварных планах, она жертва и ни в чём не виновата. Тут же нашёлся младший брат. Лорд Александр лишь закатил глаза, а в разговор Чинно вступил пожилой лорд Брикс. "Алекс, ну что ты в самом деле, сви вером отдельный разговор. А леди Эвелин нам нужна. За неё поручились Оливер Лукас и моя дочь Пэт". Я была удивлена. Оказывается, патриция Блекстон, дочь лорда Брикза, "Что ж, у меня хорошая группа поддержки. Остаётся выяснить, зачем я нужна этим лордам". Брикс тем временем продолжил Да я бы и Вивера пристроил на службу империи. У него столько энергии, неуёмная фантазия, да и связи бы пригодились. Всё лучше, чем гнить в тюрьме. А как он смастерил этот хронометр? Ведь техномагия внутри храма не действует. Ни световые, и охранные ловушки, ни техномагические иллюзии. Как он узнал заклинание? Где достал материалы, чтобы заставить работать механизм перемещения во времени? Явно же отколол кусок от ритуальной плиты в разрушенном храме бога Ариса. В голосе полководца чувствовалось восхищение. Тот о -то корпус хронометра мне кое-что напомнил. Максимилиан очень талантлив, а какие устройства придумал для поднятия храма Аполлии, мечтательно произнёс Оливер. Он тоже симпатизировал лорду аферисту Бриккс, а возьмите к себе Вивера, может в разведку. От удивления я приоткрыла рот. Александр чуть ли не зарычал, а Лукас закашлялся. "Да взял бы", кивнул лорд Бриккс, не обращая внимания на разъярённого старшего Блэкстона. Даже обсудил это с императором. Эрик не против. Всё же Вивер спас ему жизнь, но финансирование для создания службы разведки не выделил, зато направил дополнительные средства Нобелию. на развитие лечебниц и аптек. Это, конечно, важнее, чем армия. Алекс, может, ты, его начальник с надеждой посмотрел на второе лицо в империи. Но Блекстон старший рявкнул: "За Вивера даже не проси. Я денег не дам". Лорд Брикс тяжело вздохнул. Александр сжал кулаки, а Лукас не выдержал. "Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать лорда Вивера. Предлагаю перейти к делу и объяснить леди Эвелин условия нашей сделки. Но прежде мне хотелось бы выяснить кое-что, вмешался старший Блекстон. Желаете спросить о будущем, а задача лоя вапросом главу стихийных магов. Было бы любопытно, оживился лорд Бриккс. Представляешь, Александр, в будущем не используют магию, вспомнил мой рассказ Оливер. Это прискорбно, но так решили потомки, пожал плечами Блекстон старший. Стоит ли знать о том, что случится в далёком будущем, если провидцы не могут точно сказать, что будет завтра? И вам не интересно, что император Эрик, последний правитель Дардании, после него судьбу жителей будут решать министры. Вы не разочарованы? Не удержалась и приоткрыла завесу. зная о том, что Александр Блэкстон — следующий претендент на трон после правящего императора. Этот высокомерный лорд раздражал, и мне захотелось стереть надменное выражение с его лица, увидеть испуг или растерянность. Пока же удивились Брикс и Оливер, а Лукас нахмурился. «Возможно, это наилучший вариант», спокойно изрек лидер стихийников. После Эрика, не считая предателя Эдуарда, Трон наследую или я, или нынешний король Асумской империи. В древности земли Асумов были частью Акадии. Он представитель третьей правящей династии, я второй. Как вы понимаете, в Дардании Асумам власть никто не уступит. Значит, быть в войне. Мы уже потеряли лучших мужей и жён в первой битве. У нас с Оливером, у Елены и Лукаса погибли родители. Хочу ли я подобные судьбы своим детям? Нет. Правящие министры не самый плохой план богов, так что вы не разочаровали меня, леди Эвелин. Я впервые посмотрела на Александра Блекстона другими глазами: умный, сдержанный, рассудительный, преданный стране. У него есть слабое место супруга Елена. Именно поэтому он вспыхивал при каждом упоминании о Вивере. Ведь тот собирался отобрать самое ценное, что было у главы стихийных магов. Несмотря на возникшее уважение, этот мужчина не стал более приятным в общении. Его брат Оливер был мне ближе и роднее, но я улыбнулась лорду Александру. И это хорошо, что вас не интересует будущее, потому что я плохо учила историю. Могу лишь поведать о громких кражах и методах расследования. Брикс разочарованно вздохнул, а Лукас бросил на меня проницательный взгляд. Что ж, спросить я вас хотел о другом. Вы видели преступников в вашем времени, уточнил Александр Блекстон. Да, кивнула я, принца Эдуарда и леди Амалию. Я рассказала о том, как по моей вине Эдуард остался в будущем, а преступница выхватила книгу и скрылась в световом потоке. Я слышала лишь всплеск воды. Сама же оказалась на палубе незнакомого судна. Это именно то, чего я боялся. Эдуард остался в будущем. Александр со злостью ударил кулаками по столу, от чего мы с Оливером одновременно вздрогнули. Алекс, вряд ли у него получится управлять временем. Сильно сомневаюсь в магической силе и умственных способностях принца, выразил общее мнение лорд Брикс. Ну как они оказались в будущем, спросил Лукас. Полагаю, принц и Амалия зависли в божественной воронке, а леди Эвелин их притянула, прочитав заклинание, то, что пытались сделать и мы, предположил глава военных. Значит, расчёты Максимилиана верны, с помощью хронометра и заклинаний можно перетащить в наше время преступников, восторженно вскрикнул Оливер. "И не только преступников", пробормотал Лукас и покосился на меня. "Прикажу своим людям прочесать побережье, вдруг кто подобрал фолиант". Полководец Брикс укоризненно посмотрел на меня. "Жаль, что вы не рассказали про Амалию сразу. Мы потеряли почти 3 месяца. За это время заклинания могли использовать в преступных целях. А может, Амалия выжила и решила вызволить из темницы архимага?" «Александр, они перевести ли нам Рауфа из храма?» «Перевести архимага?» — переспросил лорд Блэкстон и нахмурился. «Мы давно планировали. Стражи, конечно, здесь надежные. В стихийнике не позволят и мыши проскочить. Но охранные ловушки в храме действуют слабо. В общую тюрьму его нельзя. О заговорщиках в империи не знают», — заметил Лукас. «В общую нет». но можно оборудовать под темницу, заброшенный форт на острове. Хитро прищурился лорд Брикс. «Там установим технические новинки. Тогда не потребуется столько стихийников для охраны Рауфа». «Хорошо, обсудим детали позже», — согласился старший Блэкстон. А шеф Северс взял слово. «Мы отклонились от основной темы. Эвелин, вы служили в полиции будущего». И в моём отделении проявили себя как профессионал. Учитывая опыт и провиденциальный дар, предлагаю вам вернуться на службу. Вернуться в полицию? Я не могла поверить своим ушам. Но я же преступница. Лорд Вивер полностью взял вину на себя. Вы виновны лишь в том, что пытались здесь выжить, примерив образ Лина Марча. Лорд Сиверс был очень убедителен, словно всё так и происходило. А что с настоящим Марчем, и в каком виде я предстану перед сослуживцами? Хороший вопрос. Скорее всего, придётся придумать новый образ. А что касается Марча, всем сообщили, что он погиб при исполнении секретного задания. Настоящему Лину Марчу сделали новые документы и отправили в соседнее государство. полицейский убеждён, что работал на благо империи. Я была рада за судьбу настоящего Марча, но мне стало жаль моего двойника. Дорогая, соглашайся, на работе за тобой присмотрит Лукас, а жить ты будешь у нас с Пэт, принялся уговаривать Оливер. Это же не просто жест доброй воли. Я зачем-то вам понадобилась, обратилась к Лукасу. Если уж увязываться в новую авантюру, необходимо понимать, на что соглашаюсь. Мужчины переглянулись. Александр Блекстон благосклонно кивнул, видимо, позволяя начальнику полиции Риджини удовлетворить мой интерес. Похищен кристалл целителей, вздохнул Лукас. Но как? поразилась я, ведь артефакты и послания богов охраняли так и есть. подтвердил шеф полиции Риджини. После окончания ритуала лорд Нобель увёз кристалл в Ольвию. Он разместил артефакт в сейфе в Академии целителей. На следующий день камень похитили, а помощницу лорда Нобеля убили. Убили похитители, но кому понадобился недействующий артефакт? Вот, вы и разберитесь. Хотел бы я повесить эту кражу на Вивера, но он принёс магическую клятву. Шлемнец не лжёт и не имеет к похищению никакого отношения, с сожалением промолвил лорд Александр. Леди Эвелин, вновь обратился ко мне Лукас. Нам нужен ваш опыт и дар, чтобы разглядеть воспоминания у подозреваемых и свидетелей. Дело меня заинтересовало. Я действительно им нужна, ведь провиццев, да к тому же полицейских, специализирующихся на кражах, в империи нет. Но сейчас перед важными лордами сидит не прежняя наивная Эйви. У меня есть встречные условия. Мужчины переглянулись, а Лукас усмехнулся. Какие? Переведя дух, принялась перечислять Во-первых, по окончании дела вы обещаете вернуть меня домой. В будущее это форменный шантаж, пробурчал старший Блекстон. Алекс, давай дослушаем Эвелин. Что ещё? Лукас смотрел с любопытством. Во-вторых, я не буду рядиться в мужские костюмы. Вы берёте на работу Эвелин Блекстон. У Александра тут же округлились глаза, а Лукас поперхнулся. Лишь лорд Оливер сиял от счастья. «Хорошо, не Блэкстон. Могу выйти к вам под именем Эвелин Марч. Сообщите сотрудникам, что я племянница Лина Марча, тоже работала в полиции Атрии и помогала дяде раскрывать дела. Схожие методы работы коллеги сразу заметят». «Но мы... но у нас нет в полиции женщин», возмутился Александр. «Значит, буду первой». Надо же когда-нибудь начинать. Я мило улыбнулась дальнему родственнику. Что-то ещё. Не стесняйтесь, огласите весь список, леди Эвелин. Лукас уже не скрывал насмешку в голосе. Кажется, он смирился с тем, что под его началом будет работать женщина-полицейский. К тому же самоуверенная и наглая, раз в такой ситуации диктует условия. Вы оставляете мне отдел и даёте Перкинса и Лямкина. Дело сложное, будут нужны помощники. Лукас подавил улыбку. Хорошо. Я согласен на ваши условия, но придётся подписать магический договор и продемонстрировать метку. Начальник полиции Ридджини достал из внутреннего кармана жакета документ. После того как все формальности были соблюдены, я ощутила на сгибе локтя покалывание. А когда закатала рукав рубашки, то обнаружила розоватые буквы, похожие на ожог. Магическая метка полностью повторяла печать на бумаге. Условия договора были предельно просты: я нахожу артефакт, а мне помогают вернуться в будущее. Сделка была справедливая. В любом случае лучше работать в полиции, чем коротать дни в келье. Оливер тут же заключил меня в объятия. Александр с шумом отодвинул стул, кивнул на прощание и покинул комнату. Лукас убрал договор в карман и спросил: "Леди Эвелин, сколько времени вам понадобится на сборы?" "10 минут, нужно забрать кое-какие вещи из кельи". Шеф Северс вызвал охранника, тот внёс жилет с распоротым накладным животом, пиджак Марча. И длинную льняную рубаху, подарок монаха. Что-то ещё, выгнул бровь Лукас. Это всё, я готова. От вас мне нужны документы на имя Эвелин Марч и детали дела. Поднялась со стула и проследовала к выходу. Уже уходите, визунчики, а мне ещё с вивером разбираться, проворчал лорд Брикс. И что вы решили? зачем-то спросила я. проведёт остаток жизни в темнице, если не сбежит или не посулит огромный откуп, посетовал мужчина. Идея пришла молниеносно. Я достала бумаги из накладного живота Марча, дарственные на имущество лорда Вивера, и положила на стол драгоценные камни. Как вы думаете, лорд Брикс, этого будет достаточно для развития шпионской сети в империи? Полюбопытствовала я. Если вы не получили финансирования от императора, то частное лицо может сделать пожертвование. Тогда вы смогли бы взять в штат нового сотрудника, например, лорда Вивера. Брикс внимательно изучал документы, а Оливер и Лукас недоумённо смотрели то на военного, то на меня. Кажется, они пока не понимали весь масштаб бедствия. Да я и сама не знала, зачем это делаю, почему помогаю тому кто предал и растоптал мои чувства. Жаль здесь не всё состояние Вивера, лишняя движимость в Ольвии, но для создания нового подразделения внешней разведки хватит. Удовлетворённо проговорил Брикс, а затем его брови поползли вверх. Но почему вы не вернули это Максимилиану или не оставили себе? Мне не нужно, а Макс не обнищает. Да и куда он пойдёт, если сбежит? В Дардании его ожидает судьба преступника и изгoya, а сейчас у него появился шанс начать новую жизнь. Да и шпион из него выйдет отличный. Но если Вивер откажется работать на меня, деньги не верну. Лорд Брикс торопливо убрал документы и камни в карман. Уверена, Максимилиан с радостью примет столь заманчивое предложение послужить на благо империи. Свобода лучше, чем заключение в темнице. Или скитание на чужбине. А вы мне нравитесь, не зря Пет вас так защищала. Что ж, подпишем документы о законном переходе недвижимости лорда Вивера к военному министерству. Лукас договор, брыкс потёр руки и довольно рассмеялся. Лорд Северс, вздыхая, достал ещё одну бумагу из кармана и положил на стол, пробормотав: "А как же Александр? Уверен, он будет против." Алекс обор у на себя. Брикс уже вписал все данные и попросил меня расписаться. Что я и сделала. Эвелин, зачем вы ему помогаете? В голосе Лукаса сквозило удивление. Он всматривался в моё лицо, словно пытался разгадать какую-то тайну. Надеетесь на ответные чувства? Думаете, он отблагодарит вас? Нет, лорд Сиверс. Я ни на что не надеюсь. просто не люблю истории с плохим концом. От принятого решения словно груз с плеч упал. Неважно, как поступил со мной Макс, главное, как поступаю я. Не хочу на предательство отвечать обидой, на боль злостью, на измену подлостью. Я желаю перевернуть эту страницу и следовать своей дорогой. Максимилиан оказал мне одну неоценимую услугу. помог превратиться скромной и неуверенной в себе сыщице из будущего в смелую и дерзкую главу отдела по раскрытию краж реджинии прошлого. Покидая храм бога Ди, я рассчитывала найти кристалл целителей и вернуться сюда через 3 месяца. Именно тогда состоится следующий ритуал инициации четвёртого дара богов. Хотела вновь увидеться с монахами-провидцами и поблагодарить за помощь. Но вот с лордом Вивером надеялась больше никогда не встречаться. Этого мужчину постараюсь забыть, чувство к нему безжалостно вырвать из сердца, а любимая работа лучший лекарь.